Глава 18. Тонкая чайная чашка постукивала о блюдце, которое Кэтрин оставила прямо на коленях. Они пили чай в гостиной, и Эдит со своего кресла то ли с гордостью, то ли с удовольствием наблюдала за тем, как нервничает Кэтрин. Её руки дрожали. «Скажите мне, мисс Говард, вы ведь специалист? Какой смысл может быть в искусстве, если оно не трогает и не тревожит зрителя?» — спросила Эдит, неприятно улыбаясь. Верный старик Горацо, как и раньше, смотрел на Кэтрин влажным, сочувствующим взглядом. Другие обитатели этого могильно-тихого зверинца бесстрастно ждали на своих местах, что скажет гостья обо всём этом. «Это... это нечто фантастическое». Эдит медленно кивнула. Все так. И, безусловно, это слово точно описывало то, что Кэтрин наблюдала сейчас в двух комнатах на первом этаже, отведенных для хранения ранних работ М. Г. Мейсона. Кэтрин полагала, что она сейчас увидела по меньшей мере тысячу очеловеченных, набитых крыс, наделенных людскими чертами и одеждой, вплоть до мельчайших деталей военной формы, мимики и поз. Одна из диорам представляла собой настоящий триумф смерти. Ничья земля, усеянная кратерами взрывов, разрушенными траншеями, почерневшими пнями и крысами. Дважды мертвыми крысами, умершвленными, а затем погибшими на этом поле боя. Зверьки были так похожи на маленьких мертвых людей в грязном хаке, что Кэтрин наклонилась над самым стеклом витрины, чтобы убедиться, что это и в самом деле крысы. Хвостов у них не было. Некоторые представляли собой лишь кости, покрытые безволосой серой кожей. Вторая диорама настолько сильно впечатлила Кэтрин, что ей на мгновение показалось, будто она слышит треск винтовок, грохот артиллерии и приглушенные шлепки снарядов, взрывающихся в мокрой грязи. Здесь зритель видел длинную шеренгу усталых людей, да нет же, крыс, уходящих из траншеи в пятнистый горизонт, окутанный белым дымом. Она называлась «Десять солдат, вставших по сигналу побудки». Эдит дала всего один комментарий, сказав, что ее дядя видел, как менее чем за 6 минут из трехсот солдат в строю осталось десять живых. Кэтрин едва могла пить чай. Она терзалась вопросом, а хватит ли у неё сил часами сидеть одной в этих тёмных комнатах, описывая содержимое каждого квадратного дюйма в каждой витрине и при этом не сойти с ума. Неудивительно, что их прячут в темноте. В то утро, ещё до прихода Кэтрин, двери в нужные комнаты на первом этаже были отперты, а ставни на окнах открыты. Должно быть, Мот побеспокоилась. А ведь с самого приезда Кэтрин Мод лишь раз взглянула на нее, и в этом взгляде не было ни проблеска тревоги или удивления при виде возвращения нежеланной гости. Несмотря на записку, домоправительница осталась такой же молчаливой и недружелюбной, как всегда. Потому что она сумасшедшая. И Эдит сумасшедшая. Мейсон и его жуткая сестра тоже были сумасшедшими. Они все психи. Живут с тысячами мертвых крыс. Кажется, Мот травмировала ногу. Надо думать, это случилось уже после первого визита Кэтрин. Теперь она носила только один ботинок, и её хромота стала ещё заметнее, поскольку вторая нога была вся замотана эластичным бинтом. Не стоит ей много работать по дому в таком состоянии. Естественно, спрашивать саму моту о случившемся не стоило, кто знает, как забота и человеческое участие воспринимаются в красном доме. Эдит, казалось, вообще не заметила, что мод повредила ногу, и повелевала домоправительнице как рабыней. «Вам необходимо понимать, мисс Говард, что мои мать и дядя были приверженцами викторианских традиций. Они верили, что у животных есть души, а это значит, что звери могут быть добрыми и злыми». Викторианцы были очень увлечены изучением истинной природы животных. Именно поэтому они старались изображать животных за человеческими занятиями, подверженными человеческим радостям, горестям и страстям. Эдит посмотрела на рыжих белок, замерших в веселой игре на крышке рояля, и улыбнулась. А ведь крысы очень похожи на людей. Такие же вредители, разносчики заразы. Они готовы на всё, чтобы выжить в любых условиях. Они будут прогрызать свой путь и съедать сородичей, если придётся». «Думаю, вы всё понимаете правильно, мисс Говард. Так, как бы мне хотелось». Эдит улыбнулась, как будто соглашаясь с мыслями Кэтрин, прозвучавшими столь же реально, как колокольчик в руках старухи. «Но сейчас мне пора отдыхать, а значит и прощаться с вами». Когда будете покидать свой дом в понедельник, не берите слишком много вещей. В этом доме не должно быть много чужих вещей. Все здесь обустроено в особом порядке. Просто возьмите гигиенические принадлежности. Все прочее, что может вам пригодиться, у нас имеется. Прошу прощения. Пока вы трудитесь, готовясь явить миру наши сокровища, вы будете жить наверху, со мной. У Кэтрин перехватило дыхание, и она едва не вскрикнула от ужаса при мысли, что ей придется провести здесь ночь. Все трудности общения, которые она испытывает в Красном доме, возрастут до невыносимых размеров, если она останется здесь надолго. И кто знает, к чему это может привести. «Это слишком большая честь для меня». «Чё Эдит еще не выражалась так резко, и Кэтрин вздрогнул от неожиданности, и Юче немного пролился на юбку. «Глупо тратить время на дорогу. Это не предложение. Мот подготовила вам комнату». Кэтрин прокашлялась. «Что ж, я могу только поблагодарить, но и вам следует проявить к нам снисхождение. Мы, знаете ли, мисс Говард, совсем не привыкли к гостям». Перспектива пробыть в красном доме дольше нескольких часов повергла Кэтрин в шок. Она никак не могла собраться с мыслями, в голове стоял настоящий гул ужаса. Кэтрин почувствовала себя куклой, полностью зависимой от жестокой и капризной воли гадкой маленькой девчонки.